«Вот вся суть дипломатии, коротко и ясно», — сказал Обиспо. «Если бы только Чемберлен разобрался в ней чуть получше, прежде чем отправляться в Мюнхен...» «Конечно, по большому счету, это мало что изменило бы», — добавил он, «потому что политики, в конце концов, ничего не решают. Национализм всегда обеспечит каждому поколению хотя бы одну войну». Так было в прошлом, и, можете быть уверены, в будущем он тоже свое возьмет. Но как же наш старый джентльмен думает применить этот дипломатический принцип на практике? Ведь все козыри на руках у родственничков. Чем же он думает их донять? «Пока не знаю», — отвечал Джереми из глубин запечатленного на бумаге прошлого. «Он тут опять пустился в философствование». «Да ну», — удивленно сказал Обеспо. «Его же вот-вот арестуют». «Было время», — прочел Джереми, — «когда я считал, что все усилия рода человеческого направлены к одной точке, расположенной примерно посредине женского тела. Сегодня я склонен думать, что по влиянию на человеческие поступки и образ мыслей, тщеславие и алчность далеко превосходят похоть». Ну и так далее. «Когда он, черт возьми, опять заговорит о деле?» «Может, и никогда с него останется? «А, нет, кое-что нашел». 20 марта. Сегодня Роберт Парсонс, мое доверенное лицо, вернулся из Лондона и привез в своей карете три прочных сундука с золотыми монетами и банкнотами на сумму в 218 тысяч фунтов. Такова выручка от продажи моих ценных бумаг и тех ювелирных изделий, столового серебра и произведений искусства, кои оказалось возможным продать в столь короткий срок и за наличные. Будь у меня побольше времени, я выручил бы не менее 350 тысяч фунтов. Я отношусь к этой потере философски, ибо суммы, которые я располагаю, вполне достаточно для моих целей. «Для каких целей?» — спросил Обеспо. Джерми не спешил с ответом. После недолгой паузы он озадаченно покачал головой. «Что происходит, скажите на милость?» — произнес он. «Вот, послушайте. Мои похороны будут проведены со всей торжественностью, приличествующей моему высокому положению и исключительным достоинством. Джон и Каролина проявили мелочность и неблагодарность, возражая против крупных расходов, однако мое решение было твердо. Погребальный обряд должен стоить четыре тысячи фунтов и ни пенни меньше». Единственно, о чем я сожалею, это то, что мне не удастся покинуть мое подземное убежище, дабы воочию увидеть сие скорбное шествие и посмотреть, как новоиспеченные граф и графиня будут изображать на своих увядших лицах безутешное горе. Сегодня к вечеру мы с Кейт спустимся в подземелье, а завтра утром мир услышит известие о моей смерти. Тело дряхлого нищего Уже тайно доставлено сюда из хазлмира и займет мое место в гробу. Сразу после погребения новый граф со своей графиней уедут в гонистер на постоянное жительство. А здесь останутся только парсонсы. Они будут присматривать за домом и удовлетворять наши материальные нужды. Привезенные парсенсами из Лондона золото и банкноты уже спрятаны в подземном тайнике, известном лишь мне одному. «Условлено, что каждого первого июня вплоть до моей смерти я буду передавать по пяти тысяч фунтов Джону или Каролине или, если они умрут прежде меня, их наследнику или какому-нибудь облеченному должными полномочиями представителю рода. Я льщу себя мыслью, что эта мера поможет заполнить место, предназначенное для нежных чувств, коих они определенно не испытывают». «И все», — сказал Джерми, поднимая глаза. Дальше ничего нет. Только пара чистых страниц и ни единого слова. Наступило долгое молчание. Обеспа снова вскочил и принялся шагать по комнате. «И никто не знает, сколько этот старый хрыч прожил на самом деле?» Наконец спросил он. Джереми покачал головой. У «Ну, разве что родственники. Может быть, те две старые леди?» Обеспа остановился перед ним, и стукнул кулаком по столу. «Я отплываю в Лондон следующим кораблем!» эффектно объявил он. Глава девятая На этот раз даже детская больница не принесла стойту искомого утешения. Улыбки сестер отличались сегодня особенной теплотой. Молодой врач, попавшийся боссу в коридоре, был с ним чрезвычайно почтителен выздоравливающие, как всегда, кричали «Дядюшка Джо!» с самым бурным воодушевлением, а на лицах больных, стоило ему остановиться у их кровати, мгновенно вспыхивала радость. Игрушки, которые он раздавал, принимались, как обычно, иногда с шумным восторгом, иногда же, что было более трогательно, в счастливом молчании, ибо изумление и недоверчивость временно лишали маленьких пациентов дара речи. Обходя разные палаты, он, как и в прошлые дни, видел множество жалких телец, деформированных скрофулезом и проличом, и изможденные, выражающие покорность личики крохотных страдальцев, видел умирающих ангелочков, невинных мучеников и курносых сорванцов, которых приковала к постели неотвязная боль. Прежде все это вызывало у него приятное чувство. Ему хотелось плакать, но одновременно хотелось и громко ликовать, и гордиться гордиться тем, что он человек, как и эти детишки, такие стойкие и мужественные, а еще тем, что он так много сделал для них, дал им лучшую лечебницу в штате и все самое лучшее, что только можно купить за деньги. Но сегодня его визит не сопровождался этими привычными переживаниями. Ему не хотелось ни плакать, ни ликовать. Он не испытывал ни гордости, ни пробирающего до глубины души сочувствия, ни того особого счастья, которое порождалось их сочетанием. Он не чувствовал ничего. Ничего, кроме сосущей тоски, которая не отпускала его весь день ни в пантеоне, ни у Клэнси, ни в городской конторе. Выезжая из города, он жаждал этого посещения больницы точно астматик укола адреналина или курильщик опиума в вожделенной трубке. Но желаемого облегчения не наступило. Дети не оправдали его надежд. Памятуя окончание прошлых визитов, швейцар улыбнулся выходящему из дверей Стойту и обронил какую-то фразу насчет этого дома, где собрались самые, что ни на есть, славные ребятишки в мире. Стойт скользнул по нему безучастным взглядом, молча кивнул и прошел мимо. Швейцар посмотрел ему вслед. ёлки — прошептал он, вспоминая выражение, которое только что видел на лице своего «работодателя». Стойт вернулся в замок таким же несчастным, каким покидал его утром. Он поднялся вместе с Вермеером на пятнадцатый этаж. Будуар Вирджинии был пуст. Поехал на одиннадцатый, но в бильярдной ее не было тоже. Спустился на третий, но ей не делали ни маникюра, ни массажа. Охваченный внезапным подозрением, он ринулся в подвал и чуть ли не влетел в лабораторию, думая застать ее спитом. В лаборатории не было ни души. Попискивала мышка, гигантский карп за стеклом аквариума медленно скользнул из тени на свет, а потом снова в зеленоватую тень. Стоит поспешил обратно к лифту, закрылся там, Вновь оставшись наедине с мечтой голландца о повседневной жизни, таинственным образом воплотивший в себе предел математического совершенства, и нажал самую верхнюю из двадцати трех кнопок. Прибыв на место, он отодвинул внутреннюю решетчатую дверь лифта и поглядел наружу сквозь стекло другой двери. Вода в бассейне была абсолютно неподвижна, Между зубцами виднелись горы уже в роскошном вечернем убранстве, сотканном из золотого света и индиговой тени. Голубое небо было безоблачным и прозрачным. У бассейна с дальней его стороны стоял железный столик, на нем поднос с бутылками и стаканами. Позади столика находилась одна из тех низких кушеток, на которых Стоит обычно принимал солнечные ванны. На этой кушетке он увидел Вирджинию. Она была словно под наркозом. Губы разомкнуты, глаза закрыты. Одна рука бессильно свесилась до полу и лежала на нем ладонью вверх, как цветок, беспечно брошенный и позабытый. Столик наполовину скрывал фигуру доктора Обиспа, Клода Бернера своего дела. Он вглядывался в лицо девушки с любопытством ученого, которого немного забавляет предмет его исследований. В первый момент ярость стойта была так велика, что это чуть не помогло его потенциальной жертве избежать самой суровой расплаты. Он с огромным трудом подавил в себе желание закричать и броситься вон из лифта, размахивая руками с пеной у рта. Дрожа под напором сдерживаемого гнева и ненависти, он полез в карман куртки. Кроме погремушки и двух пачек жевательной резинки, которые остались от раздачи подарков в больнице, там ничего не было. Впервые за много месяцев он забыл пистолет. Несколько секунд Стоит медлил в нерешительности. Что делать? Выскочить наружу, следуя первому побуждению, и убить негодяя голыми руками? Или спуститься вниз и взять пистолет? Нет, лучше все-таки спуститься. Он нажал кнопку, и лифт тихо скользнул вглубь шахты. Невидящими глазами Стоит уставился на Вермиера, А облаченная в атласное платье юная обитательница прекрасного мира, полного геометрической гармонии, отвернулась от клавесина с поднятой крышкой и выглянула из-за ниспадающих складками занавесей. Поверх пола, в черно-белую шахматную клетку, выглянула сквозь окошко рамы в тот другой мир, где влачили свое гладкое и неряшливое существование Стоит и ему подобные. Стоит побежал к себе в спальню открыл ящик с носовыми платками, яростно переворошил все его содержимое и ничего не обнаружил. И тут он вспомнил, вчера утром куртки на нем не было, пистолет находился в заднем кармане брюк. Потом пришел Педерсон делать с ним эти его шведские упражнения. Надо было ложиться на пол, на спину, а пистолет сзади мешал, поэтому он вынул его и сунул в письменный стол у себя в кабинете. Стоит побежал обратно к лифту, спустился четырьмя этажами ниже и помчался в свой кабинет. Пистолет был в верхнем ящике слева, это он точно помнил. Левый верхний ящик письменного стола был заперт, остальные тоже. «Чтобы она сдохла, старая сука!» — выругался Стоит, дергая за ручки. Чрезвычайно пунктуальная и добросовестная мисс Грограм, его секретарша, перед уходом домой непременно запирала все на замок. По-прежнему, проклиная мисс Грограм, которую он ненавидел сейчас почти так же люто, как ту скотину на крыше, Стоит снова поспешил к лифту. Но дверца не открывалась. Наверное, пока он был в кабинете, кто-то на другом этаже нажал кнопку вызова — По ту сторону двери слышался слабый шум движущейся кабины. Лифт был занят. Одному богу известно, сколько ему придется ждать. Стоит испустил нечленораздельный вопль, ринулся по коридору, свернул направо, толкнул вращающуюся дверь, опять повернул направо и очутился у служебного лифта. Схватил за ручку и потянул. Закрыто. Он нажал вызов. Это не помогло. Служебный лифт тоже был занят. Стоит побежал по коридору обратно, миновал еще одну дверь, другую. Здесь, вокруг центральной шахты, уходившей на две сотни футов вниз, в глубину подвалов, велась лестница. Стоит стал подниматься по ней. Запыхавшись уже через два этажа, он снова вернулся к лифтам. Служебный лифт был все еще занят, однако второй удалось вызвать. Спустившись откуда-то сверху, кабина остановилась перед ним. Щелкнул замок в двери. Он открыл ее и ступил внутрь. Дама в голубом занимала свое прежнее место в центре мира, где царило математически выверенное равновесие. Отношение расстояния от ее левого глаза до левой кромки картины к расстоянию до правой равнялось отношению единицы к корню квадратному из двух минус единицы. Расстояние от того же глаза до нижней кромки совпадало с расстоянием до левой. Что касается банта на ее правом плече, то он находился точно в углу воображаемого квадрата со сторонами равными большему из двух отрезков, которые получились бы, если разделить основание картины золотым сечением. Золотое сечение. Деление отрезка на две части таким образом, что весь отрезок относится к большей его части так же, как большая к меньшей. Приближенно это отношение равно пять к трем. Глубокая складка на атласной юбке шла вдоль правой стороны этого квадрата. Крышка клавесина отмечала положение верхней стороны. Гобелен в верхнем правом углу занимал ровно треть всей картины по высоте, а его нижний край отстоял от её нижней кромки на длину её основания. Голубой атлас, выступающий вперёд на фоне коричневых и тёмно-охренных, Станов заднего плана был отодвинут назад черно-белыми плитами пола и таким образом зависал посреди пространства картины, словно железный предмет между двумя полюсами магнита.